Глава десятая. Право на смерть. Джон Ортонс услышал, как хлопнула дверь мастерской и поспешил выключить паяльник. Не хватало еще случайно задеть край детали из тончайшего листа металла. Пока Шершин не выполнил свою часть уговора, а сам Ортонс не придумал, где добыть денег, чтобы с ним расплатиться. Он пытался создать замену биомеханики Дзияня из подручных средств. Но раз за разом терпел поражение, убеждаясь снова и снова, ханьские технологии ушли далеко вперед. Месяц, всего месяц, который Юидзиянь будет страдать, а механические протезы рвать его кожу, вынуждая тело кровоточить. Сама идея биомеханического сращивания живого человека и металла была не нова и пришла к людям от Фая. Точнее, от великого целителя Фая Диана Кехта, который прирастил серебряную руку одному из королей Фая, Ортонс не был великим целителем. Он даже ни разу не пробовал проводить такую операцию, в отличие от других механиков. Результаты чужих трудов он бережно собирал в отдельную папочку, и неудачных опытов было гораздо больше, чем удач. И даже в просвещенном Лунденбурге на таких, как Дзиянь, косились с отвращением. Биомеханические люди вызывали ощущение чего-то странного, чужеродного. Хотя Ортонс предполагал, что виной тому все же ханьское происхождение, а не биомеханика. Будь у Чейсона Уолша механическая рука, к нему бы относились все с тем же раболепным уважением. А тихую, тщательно скрываемую ненависть к ханьцам в сердцах обычных бриттов парламент взрастил очень умело. Никак не мог простить ни укрывания принца Джеймса, ни уничтоженные при штурме Биджинского порта корабли. Он бросил взгляд на расправленную на столярном столе газету. Идея, пришедшая в голову утром, начинала походить на что-то большее. Но все потом. Сейчас к нему пришел гость, и Ортонс не собирался поступаться правилами приличия. «Добрый день, Дзиянь!» Он вышел из мастерской, на ходу вытирая руки, перепачканные в пятнах сажи, копоти и чего-то неопределимого полотенцем. «Ох, да на вас лица нет! Вы как будто призрака встретили!» Дзиянь, не спрашивая разрешения, опустился в кресло. Выглядел он не больше, ни меньше, чем поломанной куклой. Даже когда его избили, он выглядел лучше. «Может, и встретил», — сказал он, и его ханьский акцент вновь стал слышен. «Призрака или наваждение. В любом случае, кое-кого, кого здесь быть не должно». Ортонс отложил в сторону многострадальное полотенце и сел в кресло напротив Цзияня. Бутылка виски и пара стаканов обнаружились на полке под низким столиком. Прошлый вечер Ортонс провел сугубо по-холостяцки, распивая виски сам с собой и размышляя, где механику с его талантами найти способ быстро и просто заработать приличную сумму денег. Дзыянь молча протянул руку и взял стакан. Выпил тоже молча, словно за покойника. Ортонс молчал зная, что торопить Зыяня не стоит. Все сам расскажет, а если давить, то замкнется еще больше в себе. «Слышали о решении парламента?» – тихо спросил Зиянь. Как это относилось к его состоянию, Ортонс не понимал. Равно как и не понимал, что вообще такого мог решить парламент. «О, народец! Он даже забыл, что сегодня прошло заседание парламента!» На нем наверняка что-то решили, и это что-то затронуло не только жизнь лондонбургцев, но и сильно огорчило Дзияня. «Надеюсь, они не решили изгнать всех ханьцев из Лондонбурга?» Полушутя предположил Ортанс, делая большой глоток. Дзиянь покачал головой. У Ортанса отлегло от сердца, ненадолго. Он достал кисет и принялся набивать трубку табаком. «Это утешает. Значит, лично за вас мне не стоит переживать и прятать вас в подполе мастерской», — спросил он. Цзиянь вздохнул. «Видите ли, парламент только что запретил любому члену королевской семьи возвращаться на родину. Если кто-то, в ком течет кровь Блюбеллов, вернется из изгнания, добровольного или нет, и посмеет ступить на землю Бридских островов, Любой человек будет иметь право стрелять на поражение. Более того, они назвали это обязанностью. Обязанностью любого простого человека застрелить наследника трона, если только он вернется в страну. Голос Дзияня сорвался на крик. Ортон вздрогнул. Ему еще не приходилось видеть друга таким. За этими новостями явно стояло что-то личное. «Но вы же не наследник, Блюбеллов, надеюсь». «Нет», — криво усмехнулся Дзиянь, — «не наследник. И уж точно не тот, кого обязуют стрелять в человека просто потому, что узурпаторы до сих пор, спустя целых шесть лет, трясутся над своим местом и понимают, что незаконно занимают чужой трон». «Дзиянь», — Ортон сперегнулся через стол и взял его за живую руку. «Почему вас это так взволновало? Скажите мне, я не смогу вам помочь, если вы не будете со мной искренни!» Он встретил беспомощный взгляд Зияния. «Я — проклятые дети Даннан, Джон! Вы же ничего не знаете обо мне! Но вы мой друг, и вы... Вы уже столько для меня сделали! Я не хочу вас втаскивать еще и в это! Считайте, что уже втащили! Что произошло? «Почему вас так напугал этот указ?» «Потому что наследник Блюбеллов. Заянь резко вздохнул и закончил едва слышно. «Здесь...» «Что?» На мгновение Ортонсу показалось, что он ослышался. «Он здесь, в Лунденбурге. Я его встретил. Не далее, как вчера. Я не верю в то, что все это совпадение, Джон. Не верю». И я не знаю, что могу сделать. Цзыянь знал, что может сделать. Подкараулить Джеймса на углу дома, выяснить, где он живет, передать ему, наконец, проклятое приглашение на ужин. Как извинение за то, что сбежал. Как попытку хоть что-то понять в резко пошатнувшемся мире. Но держать все в себе он не мог. Ноги сами вынесли его из дома после ночи, полной тяжелых кошмаров запаха гари и свинца. Под веками отпечатался огонь и разлетающийся в щепы причал. Он пришел к двери Ортанса и замер в нерешительности перед дверью, а потом шагнул внутрь, потому что если и был во всем мире человек, которому он теперь мог доверять, это был Джон, который сам связал их руки вместе безумной сделкой с шершнем. Да и вся их дружба была чистым безумием и все таки Дзиянь был здесь он голос ортон созвучал предельно спокойно наследник блюболлов скажите же речь о Андерсе? изгнанном принце да нет же повел рукой дзыянь словно отгоняя настойчивые видения джеймс о Ортон сделал слишком большой глоток и закашлялся после чего откашлявшись Долго вытирал усы носовым платком, вертел его в руках и не смотрел на Юй Цзияне. Знаете, друг мой, — медленно начал он, все так же глядя в сторону, — до этого момента я не считал возможным допрашивать вас о вашей жизни. Ваше прошлое, ваше настоящее и даже ваше будущее, — считал я, — должно волновать меня ровно настолько, Насколько позволяете вы сами. Я считал, что хватит и тех крупиц знания о вас, которые вы сами мне даете. Я, в конце концов, джентльмен, и должен с уважением относиться к чужим личным границам. Это замкнутый и нелюдимый ханец с тяжелой судьбой. Думал я и молчал. Но вот вы приходите ко мне и называете изгнанного принца просто Джеймс. «Ума не приложу, что мне думать теперь. Не хотите рассказать чуть-чуть? Самую капельку больше того ничего, что рассказывали до этого?» Ох, Цзиянь был шокирован этой отповедью. Ведь, положа руку на сердце, до этого мгновения он был уверен, что представляет для Джона Ортонса интерес и ценность лишь механическими частями своего тела. Кажется, обе стороны здесь были недостаточно откровенны друг с другом. И кажется, очень зря. Я, Дзыянь, сглотнул, начав говорить, словно прыгая в ледяную воду. В хань я служил в особом императорском полку. Здесь это назвали бы секретной службой. Незадолго до того, как ваши бунтовщики начали кровавую резню, придумав для нее красивое название и великую миссию, Секретная служба короля Чарльза связалась с императором и попросила помощи. Народные волнения ощущались очень сильно. Было ясно, что грядет буря. Я читал отчеты. Недовольство народа. Стареющий король. Фае, покинувшие людей и ушедшие в холмы. Старые легенды забываются, когда новое поколение перестает их повторять в то время как хан чтит своих богов, бритты своих забыли. «Фаэ давали силу вашему королю так же, как наши боги, нашему императору». Цзэянь стиснул в пальцах металл неживой руки. «Ваша королевская семья знала, что не все так просто, что Фаэ на самом деле не покинули своих подданных. Но знал ли об этом простой народ?» «Постой, вы говорите так?» Как будто король Чарльз знал о грядущем бунте. Знал, по крайней мере догадывался. У него было много ушей и глаз в городе. Но, как видите, это его не спасло. А мы опоздали. Когда ханьский корабль пристал в дальнем порту в устье Тамессы, королевский дворец уже захлебывался от потоков крови. Уилмот, старый дворецкий, Организовал вывоз принца Джеймса Блюбелла, единственного, кто выжил в той резне. Говорили, мальчик готов был защищать свою жизнь с отцовским мечом. Пришлось уводить его силой. Это единственное, что удалось сделать. Ваши люди спасли одну жизнь. Это не так мало. Уговор был на все, в том числе с Фая. Потому они так оскорблены. «Вы были среди спасателей?» – вдруг спросил Ортонс. «Я?» – Дзеянь растерялся. «Нет, я был на принимающей стороне. В мою задачу входила охрана и сопровождение принца. Я его подвел». «Это...» – Ортонс встал с кресла, в два шага преодолевая разделяющее их расстояние, и опустился на одно колено, взяв в руку механическую ладонь. «Кто на самом деле в этом виноват?» Зыянь встретил его взгляд и тихо ответил. «Бритты». Вспоминать произошедшее в порту было больно, но необходимо. Подробности раскрываются в памяти, подобно лепесткам розы. Окровавленной, брошенной на пепелище, изъеденной огнем, но все-таки розы. Потому что в его службе были хорошие моменты. Прекрасные. Лейтенант Юй Цзия ни на минуту не пожалел, что связал себя с дипломатической службой. И миссия по спасению британской королевской семьи казалась ему той самой целью, ради которой он был рожден на свет. Взрыв лишил его всего. Веры в будущее, в возможность мирного союза лишил его даже его собственного тела. Искалеченным он не считал себя вправе возвращаться на службу. Даже несмотря на усилия лучших врачей хань, он остался всего лишь половиной от прежнего себя. Так я уехал в Лондонбург. почему сюда? Если бритты сделали это с вами? Я не знаю сам, возможно хотел что-то для себя понять, думал, что раз они у меня что-то отняли. Они и смогут вернуть. Сейчас я понимаю, насколько глупо это звучит. «И нисколечко не глупо», — горячо возразил Ортонс. «Окажись я на вашем месте. Кто знает, как я бы лечил свои раны. У каждого свой путь и свой бой. Вы ведете свой с завидной честью. Я механик. Не представляю, как бы я пережил потерю руки, пусть даже с биозаменой». «Наверное, просто спрыгнул бы с крыши к детям Даннан на радостные поминки». Цзиянь позволил себе улыбнуться. Невероятный оптимизм, который отличал характер его друга, мог, наверное, заставить и мертвеца поверить в светлое будущее. «А что, Джеймс?» – не смог побороть любопытство Ортонс. Хоть и понимал, какая опасность стоит за подобным вопросом. Джеймс остался в хань. И, насколько мне известно, хоть я не поддерживал контактов с прежними соратниками и друзьями, оставался там на протяжении всего этого времени. О нем должны были хорошо позаботиться. Тем страшнее мне видеть, что он вернулся. Я успел узнать его нрав достаточно хорошо, чтобы сейчас подозревать худшее. Он принес с собой перемены. Какие... Нам только предстоит узнать. И вы считаете, что приказ парламента как-то связан? Не могу исключать подобной возможности. Слишком уж все совпало. Джеймс отнюдь не идиот и не будет себя подставлять под удар. Он здесь под чужим именем. Да и внешность его сильно изменилась. Но никогда не знаешь, где тебя подстережет прошлое. А может парламент объявляя право на смерть, действительно перестраховывается перед новой веткой реформ, которые, я уверен, многие воспримут в штыки. Чем дальше, чем громче ропочет народ, это из-за Глупо было бы думать, что призыв просвещения откроет путь из холмов обратно, раз решили уйти. Все из-за изгнанного принца. Принято говорить отрекшегося. Дзеянь усмехнулся. «Но вы же понимаете, что принц Андерс был именно что изгнан. Раз это понимаю даже я, иностранец». «Даже вы, иностранец из разведки союзного государства», всплеснул руками Ортонс. Глаза его, несмотря на серьезность разговора, блестели искорками смеха. Дзеянь прикусил губу, чтобы не рассмеяться невольно, разрушая важность момента. «Допустим, я это понимаю, вы это понимаете, и, конечно, это понимает народ. Вот причина, по которой фаи начали покидать людей, и призыв просвещения только убедил их в этом». Ортонс поднялся с пола и прошелся по комнате, разминая затекшие в неудобной позе ноги. «Тут вы правы». Если бы парламент изначально решил бы поддерживать просвещение в разрез королевской политики, не начал бы с того, что избавился от неугодных, слишком далеко видящих, слишком преданных. Вы имеете в виду... Гилдерой Эконит. Славный был малый. Случалось встретить его пару раз. Замечательный был человек. Всегда полон идей. Кстати, вот ведь интересно... «Совсем недавно я снова встретил эту фамилию!» Дзеянь поднял бровь. «Разве его не предали забвению?» «Ну, семья-то у него наверняка оставалась!» Ортон зашагал по мастерской, теперь уже прицельно что-то разыскивая. В одной из недавних газет он совершенно точно видел что-то, связанное с фамилией Эконит. «Но где теперь эти газеты?» Не пустил ли он их на растопку и... Среди кипы, подготовленных для торжественного сожжения в горниле камина газет, Ортонс через некоторое время сумел обнаружить ту самую. Вернулся в свое кресло, сел напротив дзияня и зашуршал позавчерашней бумагой. — Вот! — воскликнул он, и в голосе его сквозило неподдельное изумление. — Вот оно! И... «Послушайте, друг мой, давайте отвлечемся от нашего с вами печального диалога. Позвольте зачитать вам одну интереснейшую заметку. Поверить не могу, что не обратил на нее внимания сам. Возможно, сейчас нам на руку играет сама судьба. И что вы предлагаете?» Тон, которым Юй Цзиянь задал вопрос, не оставлял сомнений, что он все уже понял но давал возможность Ортонсу сделать последний возможный шаг назад, который Джон, конечно же, делать не собирался. «Бросьте, друг мой, нам с вами нужны деньги, и это прекрасная возможность их заработать весьма благородным способом». «Вы правда находите это благородной задумкой или всего лишь стремитесь уговорить меня?» поднял бровь Цзиянь. «Как по мне?» — Дело пахнет дешевым эпатажем, а сама идея нереализуема в корне. — Вы ошибаетесь. Ортонс потянулся через стол, чтобы обновить виски в стаканах. — Никто не стал бы рисковать своей репутацией и добрым именем ради дешевого эпатажа. Все выглядит да нельзя серьезно. — Подождите, — Дзеянь сощурился. — Вы сказали, мистер Габриэль Мирт? «Да. Вам знакомо это имя?» Сейчас начал вспоминать. Этот человек, или же его полный теска, хотя в совпадение я не верю, вырос и прожил большую часть жизни вместе с опальным принцем Андерсом. Это объяснило бы его связь с Эконитами. «А что думаете про то, что мисс Амелия Эконит станет первым водителем этой паровой машины?» Думаю, что в таком случае она дочь своего отца. Безумие. Согласен. Так каково ваше решение? Дзянь сделал большой глоток. Если вы настаиваете, повторюсь, если вы настаиваете, и если вы уверены, что хуже от этого не станет ни одной стороне, я предложил бы отправиться на переговоры. Кто знает? Какого рода помощь на выставке на самом деле нужна мистеру Мирту? В заметке он разыскивает механиков, рабочих и сопровождающих в самом павильоне. Чего бы он ни искал, а лучший механик в городе у него будет. Без ложной скромности прижал руку к груди Ортонс. Нет, я могу понять, зачем ему вы. Как и зачем он вам? Бросьте, Ортонс, вы и, не будучи обремененным мной, ухватились бы за эту возможность. Я вас знаю, но я... Вы уникум, мой друг, и мистер Мирт определенно не откажется от вашего сопровождения на выставке. А ваш опыт? Сомневаюсь, что чем-то он в самом деле поможет. Ортонс почесал подбородок. На самом деле, помимо денег, им двигали любопытство и азарт. Паровая машина, обещание построить железную дорогу и охватить паутиной дорог все британские острова. Дочь Эконита, с триумфом возвращающая доброе имя и память об отце, вдохновленный изобретатель, связанный с королевской семьей. Все это смотрелось весьма соблазнительно. Или же Цзиянь прав, и он просто престарелый авантюрист. — Мы навестим его завтра, я думаю, — кивнул Джон. — А сейчас давайте прикончим уже этот виски. Я клянусь, после такого вечера он просто напрашивается. — Да уж, вечер не из простых, — вздохнул Зиянь, заново наполняя стаканы и удивляясь тому, как разговор от права на смерть для королевских персон перешел к паровым машинам и безумным перспективам таким же безумным, как изобретатель. Который, к счастью, не попадает под объявленный парламентом призыв, но само его существование дает повод к более близкому знакомству. Он никогда не был в планах генерала Люя. О нем никогда не говорили. При том, что Габриэль Мирт стоял в шаге от короля большую часть жизни. Это вызывало определенное любопытство и Цзиянь сам удивился тому, что интерес этот возник в его сердце, как он думал давно остывшим к любым политическим играм не иначе как джеймс обладал способностью поджигать взглядом все с чем соприкасался да решительно кивнул сам себе дзыиянь проще всего обвинить во всем джеймса с этого он и начнет из дневника габриэля мирта октябрь Лунденбург, 1800 какой-то год. Подготовка к ежегодной выставке достижений идет своим чередом. И, казалось бы, о чем мне волноваться? У меня ведь есть буквально все. В отличие от многих других участников, у меня есть покровители, готовые за меня договариваться обо всех нюансах и даже построить мне ангар. Слышал, что в этом году чудовищно подняли взносы для участников. И это так они собираются развивать науку. Что до меня, если бы кто-то поинтересовался моим мнением на этот счет, хоть этого никто не делает, а стоило бы. Наука должна быть доступна всем. И таланты, особенно самобытные самородки, должны иметь возможность попасть на выставку и представить свое изобретение в любом случае, а не заплатив баснословную сумму. В целом выставка вызывает у меня все больше и больше вопросов. Я был ослеплен своим делом и восхищен открывающимися перспективами. И теперь мне стыдно признаться за того Габриэля, который вел эти заметки еще пару месяцев назад. Здесь я должен поблагодарить детей Даннан, за судьбоносную встречу с Амелией, которая не только решительна, но и умна, проницательна и красива. Хотя, как она меня просветила, не стоит судить женщину по красоте. Ей может быть это неприятно, когда мужчина оценивает уместность шляпок и туфель, в то время как женщина своим умом пытается чего-то достичь. Амелия много рассказывает мне о женщинах, которые творят чудеса в области науки. Но пока это не выходит за пределы узкого круга заинтересованных, не говоря уже о таких перспективах, как участие в выставке. Я обещал Амелии, что как только мы закончим с паровой машиной, не только представим ее, но и должным образом запустим железную дорогу, и не одну. Мои амбиции простираются до Эденесбурга и дальше, дальше. Так вот, когда мы закончим наше общее дело, я обязательно составлю кому-то из ее знакомых протекцию. Так постепенно мы сделаем науку доступной для всех. Само присутствие Амелии придает мне сил для свершений. Кажется, я готов сдвинуть мир. Поуп смеется когда я читаю ему заметки вслух. Говорит, про Амелию я пишу теперь больше, чем про паровую машину. А я считаю, что наоборот, недостаточно времени уделяю ей. Думаю, что должен пригласить ее на ужин, отблагодарить за все, что она делает для меня. Что до паровой машины, чем ближе выставка, тем сильнее я ощущаю свою беспомощность. Мне совершенно не хватает рук, а из-за скандала с лордом Дарроу я решительно отказываюсь искать помощи в клубе. Пожалуй, стоит дать объявление в газету довольно смелый шаг, но я люблю рисковать. Возможно, еще несколько судьбоносных встреч не будут лишними. И так решено, пишу объявление. Но как его составить? О! Я могу собрать любой двигатель, но когда дело доходит до взаимодействия с людьми, я чувствую, что у меня не имеют руки. К ним нужен особый подход, не такой, как к механизмам. Люди всегда были непостижимыми для меня. Однако я справлялся и не с такими трудностями. Поуп принес чай. Самое время взяться за работу».